Дравер сумеет выявить и обезвредить их. Но для того, чтобы заказать еду, нужно было задействовать информационную систему. С таким же успехом можно было лично связаться с контролёрами и сообщить им о своём местонахождении. Пробуравев ножом крошечное отверстие в стекле, Кий сквёл наблюдение за улицей и домом напротив. Примерно через час с небольшим, когда дневной свет только ещё начал едва заметно сиреть, На улице появились вагоны, привезшие с работы дровоартаков. Высадив пассажиров, машины едва успели разъехаться, как к дому напротив подкатил ещё один вагон, из которого посыпались контролёры. Кейск обратил внимание, что на этот раз дверь вагона, выпустив контролёров, моментально закрылась. Видимо, урок, преподанный Басловым и компанией, не прошёл впустую.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 Кто-то отдал команду, и около взвода контролёров, ощетинившись гравимётами, бросились в подъезд. Больше всего Кийск опасался, что, не найдя беглецов в указанной информационной системе секции, контролёры предпримут активные поиски в близлежащих подъездах и в доме напротив. Однако, обнаружив обман, контролёры быстро сняли оцепление и уехали. Ещё раньше покинули улицу механики.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 Один только кисть, сидя у окна, и продолжая наблюдать за улицей, снова и снова прокручивала в голове возможные варианты дальнейшего развития событий. Если механики не снимут оцепление по краю города, то нечего было и пытаться прорваться к барьеру и уйти на территорию драверов. Затаиться и ждать? Вряд ли стоило рассчитывать на то, что поиски, не принесшие результата в первые два-три дня, будут свернуты, и о чужаках... попросту забудут. Не так уж часто появляются здесь гости. Механикам терпения не занимать, а как долго не раскрывая себя, смогут продержаться в чужом городе чужаки, окружённые если и не враждебным, то абсолютно безразличным ко всему населением. Наверняка будет ужесточён контроль за передвижением жителей по городу.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 казалось бы, само собой напрашивалось единственное решение. Даже дровортакам, скорее всего, не под силу выставить заслоны на всём многокилометровом протяжении барьера, пересекающего континент. Следовательно, двигаясь вдоль края города, граничившего с барьером, можно было надеяться рано или поздно найти брешь. Но Кийск понимал всю губительность такого пути. Другой дороги у беглецов просто не было.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 Надо было уйти как можно дальше вглубь территории дровартаков. Теперь они уже кое-что знали о жизни дровартаков, об организации их общественной структуры и могли бы продолжить там свою работу, не выставляясь более на показ. Кейск понимал, что только так можно было спастись, и любая другая попытка вырваться из окружения обречена на провал, но вовсе не был уверен, что с его планом согласятся остальные. Киевка отошёл от окна, сел на пол, устало вытянув ноги и посмотрел на своих товарищей. Киванов лежал на кушетке, закрыв глаза и вытянув руки вдоль туловища. Джойс, склонившись над ним, переводил в порядок его измученное болью тело. Дравора обещал, что к утру Борис встанет на ноги. В углу у стенового шкафа, уткнувшись лбом в колени и обхватив сверху голову руками, сидел Весель.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 На прикладе которого он выстукивал пальцами какой-то замысловатый ритмический узор, заметив взгляд Кийска, Берки едва заметно улыбнулся. Оторванной раны на его щеке после того, как на дне минут 15 поработал Джои, осталась только едва заметная розовая полоска. Кийск дотронулся кончиками пальцев до своей щеки и поморщился от боли. Пальцы сделались влажными от выступившей на обожжённой коже лимфы. Господин Кейск осторожно коснулся его плеча Джой. Давайте я обработаю ваши ожоги. А как Иванов? С ним всё в порядке? Он спит. Джой присел рядом с Кейском на корточке. Ты сам-то не устал? Нет, улыбнулся Дравер. Сознание того, что я помогаю человеку, укрепляет мои силы.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 Она словно бы смывала с жжения и боль сопалённой кожи. Расслабившись, Кейск полностью отдался приятному ощущению. Сознание его, обретая равновесие, медленно погружалось в глубины бесконечного покоя, наполненного ожиданием радости и счастья, присущего от природы человеческой душе. Кейску казалось, что он оказался в коконе, сотканном из сияющих радужных нитей.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 Рыхнув головой, он сбросил с себя блаженное оцепенение и открыл глаза. Я, кажется, заснул, виновато признался он сидявшему напротив него Джои. Прошло не более 5 минут, ответил Дравер. Вы очень помогли мне, господин Кейск. Я? Вам удалось покинуть временной континуум, в котором мы постоянно находимся. Время для вас потекло быстрее. Клеточный метаболизм ускорился в несколько раз. что и позволило мне очень быстро завершить лечение. Кейск осторожно провёл ладонью по заросшей щетиной щеке. Никаких неприятных ощущений не возникло. Кожа на лице была тёплой и сухой. Обидно только, что всего за пару минут вы постарели на несколько часов, смущённо, словно извиняясь за допущенную оплошность, произнёс Джой. Кейск улыбнулся и поприятельски похлопал Дравера по колену. Я думаю, Джои, что это не так уж и важно, если не знаешь, сколько тебе ещё осталось.